Эпилог Макс Меня предупреждали о многом. Мама с папой вообще любители предупреждать. Туда не ходи, это не бери, то не делай, с этим не общайся. Но, блин, почему никто не предупредил, что дети — это вот так вот? Да у меня слов даже нет, чтобы это описать. Когда Ельцова, загадочно улыбаясь, говорила про пакость, Она не уточнила, что это пакость такого масштаба. Потащила меня к озеру. Мы сидели на берегу, кидая камешки в воду, словно дети. И я кайф словил от этого. Подумаешь только, мы еще десять лет назад могли вот так сидеть. Влюбленные, счастливые, беременные. Когда она повернулась ко мне и просто сказала «Макс, я жду ребенка», и добавила «Твоего ребенка». Я не смог всерьез это воспринять. Но, глядя в Надькины глаза, поостерегся задавать глупые вопросы. Только смотрел и думал. Вот это я влип. Но где-то в глубине души чувствовал радость. Странную, непонятную. А еще мозг лихорадочно высчитывал, сколько теперь нужно будет денег, ведь скоро у меня появятся дети. Именно во множественном числе. Сейчас эти две девчонки носились по дому, сметая все на своем ходу. Пока я отлавливал Катю, залезшую на письменный стол, Оля взобралась на спинку кресла и съехала по ней вниз. Свалившись на пол, расплакалась так, что лицо стало почти фиолетовым, а Катя стояла над ней и спрашивала. «Оль, чего плачешь, Оль?» А я рвал на себе волосы, и это не фигурально выражаясь. Я стал понимать, почему отец постоянно пропадал на работе. Выдержать подобное и остаться в здравом уме невозможно. Главное Надьке этого не говорить, а то она меня прибьет. Она-то считает себя нормальной, а, по-моему, у женщин вместе с плацентой часть мозга выходит. И это помогает им выжить в их сумасшедшем мамском мире. Оля перестала плакать и с радостью размазывала по стене пластилин. Катя занималась тем же на полу. Я обреченно махнул рукой. Главное, что тихо. «Через два часа сдам Катьку Маринке, Надька вернется через три, и наступит благодать. Можно будет лечь на диван и радоваться тому, что не сдох. Нет, вообще-то я их очень люблю. Правда-правда. Но столько женщин на одного меня — это перебор. Это мелким только два. Что дальше-то будет?» Вечером, уложив Олю, Надька с размаха прыгнула в постель, заваливая меня и целуя. Это немного примерялось с действительностью. Я очень боялся, как же все сложится, но в итоге все хорошо. Маринка с Катькой живут в Питере. Я купил им квартиру и принимаю активное участие в жизни дочери. С Надькой мы поженились через полгода после тех событий. С предками даже не разругались, как ни странно, потому что я все-таки покинул директорское кресло. Правда, не сразу, только закрыв договор с Фостером. Работаю начальником отдела программирования в крупной компании. Надька, как можно догадаться, мое место в родительском детищу не заняла. Сейчас там сидит директор, нанятый со стороны. Впрочем, ему забот мало. После такого крупного зверя, как Фостер, только сливки собирай. Кстати, с Джимом мы до сих пор общаемся. Каждый его приезд в Россию не проходит без встречи. Оля от него в восторге. подозревая он учит тайком ее всем этим штукам, которые можно делать со Вселенной. Ну или кормит мороженым, что в ее возрасте равносильный факт. Я даже решился и рассказал ему правду. А Фостер, старый лис, совсем не удивился. Наверное, зря мы его считали таким наивным. Он, конечно, обо всем догадался довольно быстро. Но, как Джим сказал, наблюдать за нами было интересно. А я вот думаю, он просто сразу разглядел, что мы с Надькой созданы друг для друга, и помог нам понять это. Да знаю я, что звучит наивно и глупо, но все равно, вспоминая его в разговоре, неизменно мысленно добавляю. Ну, Фостер, ну, Купидон эдакий.